Глава 52. «Он прежде». Все прошло совсем не так, как он ожидал. Больше адреналина, больше крови, больше кайфа. После, переодеваясь в заброшенном гараже, он чувствует, как колотится сердце. Он знал, что в первые несколько часов риск самый высокий. Если кто-то наткнется на Брайана раньше времени, раньше – Чем он сам успеет переодеться и скрыться, то его поймают. И это разобьет бабушки сердце. Но он все тщательно спланировал и теперь испытывает скорее восторг, чем страх. Все его движения быстры. Он срывает с себя окровавленную одежду и складывает в мусорный пакет внутри рюкзака. Кровь брызнула дальше, чем он рассчитывал. Несколько капель попали на лямку рюкзака. Вот черт. Надо было захватить еще один пакет. Но ничего. Брызги совсем мелкие, и он сожжет потом рюкзак вместе со всей одеждой. Он снимает перчатки, шарф, шапку и заменяет на запасные, предусмотрительно захваченные с собой. Выскользнув из гаража, пересекает заброшенную автостоянку у фабрики, перебирается через изгородь и полем идет назад к своей машине, которую оставил за милю от переулка. Он не зря разработал обходной путь. Заранее проверив все камеры, он выбирает теперь те участки пути, где их нет. Добравшись до машины, закидывает рюкзак в багажник, предусмотрительно выстланный полиэтиленовой пленкой, снимает шарф и шапку, чтобы предстать перед возможными камерами на дороге, спокойным и собранным, как обычно. Домой он возвращается без спешки, избегая скоростных шоссе растапливает в крохотный гостиной камин и долго сидит перед ним, разрезая на куски окровавленные улики и задумчиво скармливая их огню. После, тщательно вымыв руки и выскребя грязь из-под ногтей, пешком идет в кафе, где берет рыбу с картошкой и заводит шутливый разговор с подавальщицей. Так, на всякий случай. Вдруг ему понадобится алиби. Нет, я был дома. Днем смотрел телевизор, потом прогулялся до кафе, поел рыбы с картошкой. А что? Позже, доедая картошку с томатным соусом, он чувствует, что все еще возбужден. Ему никто не звонит. Ни бабушка, ни полиция. И в новостях тоже ничего нет. Он смотрит на кетчуп, потом закрывает глаза и проигрывает в своем воображении недавнюю сцену снова и снова. Брайан видит его. Он потрясен. Глухой стук молотка, раскалывающего череп. И наступающий за этим шок. Сколько же крови! Вспоминаются школьные годы, как он мечтал стать сильным, мечтал завести орла, такого, чтобы падал камнем сверху, бил клювом, рвал когтями. Как он мечтал стать взрослым. И вот он вырос и испытал такой восторг, с которым не идет в сравнении ничто другое. Какой же это кайф чувствовать себя живым. Вот почему там, в безлюдном проулке, он не смог удержаться после первого удара и все бил, бил молотком по голове Брайана, хотя тот давно уже перестал шевелиться.